Амин. Выехавшая вперёд машина охраны обогнала автобус. Ничего примечательного на первый взгляд. Обычный междугородний рейс. Я же не сводил с автобуса глаз с тех пор, как он точкой показался вдали. Ещё до того, как удалось разглядеть номера, интуиция подсказывала: это тот самый. Внедорожник с моими людьми проехал дальше и резко развернулся поперёк дороги. Автобусу пришлось сбросить скорость. Она никуда не денется, произнёс Захар. Я молчике внул. И дети вперёд. Набрав одного из парней, приказал Захар: "Будьте внимательны. На ней может быть парик или что-то вроде этого. Если потребуется, перетрясите всё и всех". К моменту, когда мы остановились рядом, парни высыпали из машины. Сквозь лобовое стекло я увидел обеспокоенно поднявшегося с места водителя. Знаком я приказал ему открыть двери. Подождите, Захар остановил меня. Показал двоим парням идти первыми. Думаешь, моя жена решит всадить мне в голову пулю у всех на виду, спросил я раздражённо. У неё была возможность меня прикончить. Хотела бы, сейчас бы ты меня хоронил, а не стоял тут. У вас много друзей, Захар посмотрел на меня внимательно. Но врагов больше. «Я вам уже не раз говорил это. Моё место меня устраивает. Деньги, которые я получаю, тем более. Не хочу этого лишиться». «Менять тебя я не планировал». Захар дал знак, и двое из охраны вошли в автобус. Он опять смотрел пристально. «Этого и не потребуется, если вы отправитесь на тот свет. Так что дайте мне делать свою работу, Амин!» «Делай». Бросил я, и не взирая на его слова, стал подниматься в автобус вслед за своими людьми.